Глава двенадцатая. В Варшаве. Флугу, хотя и скрывавшемуся в Петрограде неуловимым фантомасам, не повезло. Во-первых, его разоблачили самым основательным образом. Во-вторых, он лишился важной сообщницы, какую была для него до сих пор графиня Ирма Чечения в-третьих, великолепно оборудованная на крыше семерами с отеля станция беспроволочного телеграфа опечатана была русскими военными властями. Разумеется, все это повлекло за собою большие и малые неприятности для семерами с отеля. И в особенности для упитанного директора из отставных нижних чинов прусской гвардии. Не успели этого гуся допросить и арестовать, как выяснилось, что Семирамис Отель – предприятие на немецкие правительственные деньги, основанное и до поры до времени благополучнейшим образом существующее. В результате полная переоценка всех ценностей, начиная с администрации и кончая прислугой. Отель сдан был в аренду французу, некоему господину Пелесье. Большой патриот, господин Пелесье, живой, энергичный, с бородкою Наполеона Третьего, бронивший, на чем свет стоит и немцев, и все немецкое, в каких-нибудь два 3 дня завел новые порядки и семерами с отель стал неузнаваем. Да и вообще, с войною эта гранитная гостиница утратила свой прежний такой шумный характер – С пестрой международной толпой, наводнявшей и рестораны, и белоколонный читальный зал, и вестибюль, и все площадки, лестницы, и коридоры. Какое-то уныние, какая-то вдруг потускневшая публика. Все иностранцы наперечет. Исчезли красивые, эффектные, в громадных шляпах и в бриллиантах женщины. Куда девались изысканно одетые мужчины такой особенной западной складки? Война положила свою печать. Мечущийся с такой милой улыбкой Пелесье только наружно был доволен. Внутри его скребли кошки. В особенности подкосило ресторан запрещение вина и спиртных напитков. Опустел буфет, и сиротлив был его вымерший, без единой бутылки, хоть шаром покати, вид». И Пелесье, делая красивый плавный жест по направлению буфета, восклицал перед кем-нибудь из гостей, скромно заканчивающих обед минеральную водою или квасом. «Увы, мосье, это маленький Лувен». Да, это был действительно маленький Лувен. И господину Пелесье никто не мог бы отказать в его игривом, чисто гальском юморе, юморе сквозь слезы. Разлетелась кто куда и небольшая русская колония семерами с отеля. Однако княгиня Долгошеева с дочерьми волей-неволей решила пережить здесь время войны, лишившей ее обычного отлета куда-нибудь за границу. Освобожденный Агапеев лишь на несколько часов заглянул в отель, чтобы привести в порядок свои вещи, расплатиться и, взяв самое необходимое, уехал в распоряжение командующего армией на Австрийском фронте. Его дракон следовал за ним, разобранный по частям в двух вагонах. Не было в семирамисе больше ни Вовки, ни графини Чечения. Вовка щеголял в серой шинели с узенькими серебряными погонами и в защитной фуражке. Отдать справедливость форма шла к нему, и его ассирийское лицо значительно выигрывало. Леонид Евгений Черканцев устроил Вовку в Красный Крест и отправил его поближе к позициям, причем главный штаб квартиры Вовкиной была Варшава. Красный Крест был здесь, как говорится, сбоку припеку, для одной видимости. На самом же деле и узенькие погоны, и шинель, а главное особая секретная бумага давали Вовке возможность проникать повсюду, не считаясь с военным положением. Повсюду включительно до передовых позиций. И Варшава, и все царство польское кишмяки шели австрогерманскими шпионами. На первый поверхностный взгляд они как будто сникли, затаились, но в действительности продолжали работать и как ретиво на пользу своему Фатерланду. Не проходило дня, чтобы не был где-нибудь арестован германский шпион, то скомпрометированный секретным телефоном, то увлеченный в попытке сигнализировать каким-то подозрительным людям в штатском, людям бог весть, откуда взявшимся, то не в меру проявлявший интерес к железнодорожным и всяческим другим мостам. Приехал Вовка не один в Варшаву, а вместе с Ирмой. Она, во-первых, могла быть ему весьма и весьма полезной, а во-вторых, графиня, сжегшая свои корабли, ни за что не решилась бы остаться одна в Петрограде. И хотя исчезнувший в конце концов из города Флук перестал бомбардировать ее письмами, это ничуть не рассеяло призрака мести. Флук покинул Петроград. Это еще ничего не значит. Он оставил десятки, сотни агентов, послушных его велением и директивам. Был же с нею такой случай. Раз вечером графине надо было съездить на Каменноостровский, островский подали мотор». Она села, думая о чем-то своем, и не заметила, что шофер миновал тот дом, куда надо было графине, и, развив бешеную скорость, помчался к новой деревне. Чуя недоброе, Ирма, высунувшись, подняла отчаянный крик. Городовой, мимо которого вихрем промчался автомобиль, дал резкий тревожный свисток, побежавший перекликами вперед от одного поста к другому. И только у самой новой деревни двум всадникам конной полиции удалось перехватить мчавшийся мотор. Подошел случившийся здесь помощник пристава, и графиня, волнуясь, рассказала ему по-французски, в чем дело. Шофера тотчас же арестовали. После этого графиня в единственном числе никогда не выходила из отеля, особенно вечером, а постоянно лишь в сопровождении Вовки. В Варшаве... Недаром так сюда рвалась княжна Тамара, повсюду на каждом шагу чувствовался тыл. И даже не особенно глубокий, скорее близкий тыл Великой Миллионной Армии. Ежедневно по нескольку раз длинными бесконечными серыми колоннами шла пехота, громыхали орудия полевых батарей и осадных парков. Двигалась конница, гусары, уланы, драгуны... Проезжали, стоя на своих мягких удобных седлах, чубатые донцы в рубахах, кубанские и терские казаки в косматых попахах и черкесках. Экспансивное польское население смотрело во все глаза на живописные конные фигуры кавказских всадников в серых и черных бурках, наполовину закрывавших маленьких с крутой шеей горячих приплясывающих горских лошадок. Зрители, густившиеся плотными шпалерами вдоль красивых, нарядных, залитых солнцем варшавских улиц, не оставались безучастными к этой живой, колышущейся, сверкающей оружием и доспехами панораме. Солдаты офицеров забрасывали цветами. Десятки и сотни рук, мужских, детских и женских, тянулись отовсюду с папиросами, табаком, лакомствами, чаем, булками, сахаром, Запыленные, как под серым слоем пудры, лица солдат прояснялись, и белые зубы сверкали в ответной благодарственной улыбке. Более грустным и в то же время необыкновенно трогательным зрелищем были вереницы автомобилей, развозившие по госпиталям раненых, только что выгруженных из санитарных поездов. Многотысячная толпа встречала героев с обнаженной головою, и каждый автомобиль атаковался теми, кто каким-нибудь подарком желал выразить свое внимание раненым. И бледные в перевязках солдаты улыбались довольной счастливой улыбкой. И тут же сновали с кипами свежих газет мальчишки, их называют в Варшаве лобузами, выкрикивая задорно и громко «Три войны за два гроша! Три войны за два гроша!» Газеты расхватывались и тут же на улице и на верандах открытых кафе жадно прочитывались. Главным центром, нервным узлом всех совершавшихся кровавых событий являлся Бристоль. Здесь жил Вовка с графиней Чечени, здесь остановились приехавшие княжна Тамара с Сонечкою Эспарбе. С первого же дня встретили барышни своих петроградских знакомых но это уже не были щеголеватые гвардейцы в красивых мундирах и тоненьких нежно сиреневых пальто, ни цветных фуражек, ничего яркого и нарядного, и только серебряные и золотые погоны грубых шинелей до да внешности голос и самая манера говорить выдавали в этих недавних блестящих представителях гвардии офицеров. А те, кто возвращался с позиций. Тех не сразу можно было узнать, так они обветрились, загорели и обросли. Кто не неделю неделю-другую щетиною, кто отпущенной бородой. И эти самые кавалеристы, что назад тому два 3 дня во время длительных разведок бесконечно рады были куску черного хлеба, теперь вознаграждали себя тонким обедом, запивая его шампанским. И чем-то походным, мужественным веяло от этой крепкой, видавшей близко смерть молодежи, валивкового оливкового цвета солдатских рубахах, обедавшей в ресторане под звуки румынского оркестра, в огненно-красных смокингах. Окрепли и стали громче голоса. И в четырех стенах это было особенно громко, потому что офицеры неделями привыкли говорить и командовать на воздухе и на просторе лесов и полей. Пачка приехавших на денек другой однополчан Дмитрия обрадовалась неожиданному сюрпризу в лице княжны и Сонечки. Вместе обедали, вместе катались по городу, сходились в кафе «Бристоль». И было так беззаботно и шумно, словно ничто не изменилось и все шло своим обычным порядком. А между тем некоторые офицеры уже убиты, многие ранены. Да и в числе приехавших было двое корнетов, юных, безусых, гордившихся, один своей царапиной, пустяки, шрапнельная пуля задела череп, другой своей левой рукой, висевшей на перевязи. И Сонечка, заботливо и деловито поджимая губы, на мелкие кусочки резала ему ростбив и цыпленка. «А Дмитрий и Каулуччи, где они, что с ними, даже товарищи ничего не знают». Они ушли оба с полуэскадроном в разведку и ни слуху ни духу. Но беспокоиться нет никакой причины, оба уже успели показать себя молодцами. Дмитрий лихо рубил, а Каулуччи с разъездом в 12 коней частью искрашил, частью взял в плен 38 баварских кавалеристов. Немцы продолжают свои зверства, особенно отличаются гусары смерти вместе с бароном Гумбергом. Тем самым Гумбергом, который околачивался у них в полковом собрании под Петроградом, и которого княжна Тамара вытянула холыстом. Гумберг приканчивает наших раненых, очутившихся в плену казаков подвергает истязаниям и пыткам. Он собственноручно пристрелил двух наших санитаров. Казаки спят и видят, поймать бы им только этого Гумберга. А уж они с ним разделаются по-своему» и припомнят кровавые лампасы, которые он выкраивал из кожи пленных донцов.